Глава двадцать четвёртая. Время жатвы. Целый год Джо и её профессор трудились и ждали, любили и надеялись. Иногда встречались и писали друг другу такие длинные письма, что Лори посмеивался, мол торговцы пищей бумагой нажили на них целое состояние. Второй год не принёс облегчения. Перспективы влюблённых не улучшились, и вдобавок скоропостижно скончалась тётя Марч. Но когда горе поутихло... А они горевали, ведь старую даму любили, несмотря на ее острый язык. Выяснилось, что есть причина и для радости. Тетя завещала Джо свое поместье Пламфилд, и возлюбленным наконец выпал счастливый билет. Красивое старинное поместье принесет тебе кругленькую сумму. Ты же, конечно, намерена его продать? – спросил Лори несколько недель спустя, когда они обсуждали этот вопрос. Нет, не намерена, решительно ответила Джо, поглаживая толстого тетинного пуделя, которого взяла к себе. из уважения к его бывшей хозяйке. Но ты же не собираешься там жить. Собираюсь. Ну, дорогая моя, дом огромный, и чтобы содержать его, нужно много денег. Для одних только клумб и фруктового сада нужны минимум 2-3 садовника, а Бер, насколько мне известно, садоводством не увлекается. Я предложу ему, и он попробует. И вы намерены жить на доходы от урожая фруктов? Это только на словах райский сад, а на деле тяжёлый труд. Мы будем выращивать очень дорогие культуры, рассмеялась Джо. И что же это за культуры? Извольте поинтересоваться. Мальчики, я хочу открыть школу для мальчиков, хорошую, счастливую, домашнюю школу, где я буду заботиться о ребятах, а Фриц их учить. Вот это наша Джо, вот это выдумщица. План в её духе, воскликнул Лори, обращаясь к остальным членам семьи, которые удивились не меньше. Мне нравится, кивнула миссис Марч. Мне тоже, добавил мистер Марч. Идея опробовать сократический метод обучения на современной молодёжи пришлась ему по вкусу. Хуже будет забот не в поворот, сказала Мэк и погладила по голове своего мальчика, который хоть и был единственным, отнимал всё её время. Она справится. И будет довольно, я знаю. Идея прекрасная, Джо. Расскажи, что ты придумала, сказал мистер Лоуренс. Ему давно хотелось помочь влюблённым, но он знал, что те откажутся от денег. Я знала, что вы меня поддержите, сэр. Эми тоже на моей стороне, вижу по глазам, хотя она благоразумно выжидает и обдумывает свой ответ. Итак, мои дорогие, продолжила Джо серьёзно. Поймите, что эта идея не только что пришла мне в голову. Я давно вынашиваю этот план. Ещё до появления Фрица я решила, что когда заработаю состояние и дома никто не будет во мне нуждаться. Я сниму большой дом, соберу бедных одиноких детей, у которых нет матери. Буду заботиться о них и постараюсь сделать их жизнь весёлой, пока не поздно. Я видела, как судьба таких мальчиков рушится, потому что им вовремя не помогли, а я бы делала для них всё, ведь я причувствовала их желание и сопереживаю их бедам. Мне бы хотелось заменить им мать, завершила она. Миссис Марч протянула Джо руку и так взяла её с улыбкой на устах и слезами на глазах. И продолжила говорить с пылом, которого они давно у неё не замечали. Как-то раз я рассказала Фрицу о своём плане, и тот ответил, что мечтал бы заниматься чем-то подобным. Мы договорились, что когда разбогатеем, попробуем открыть школы для мальчиков. Ведь Фриз, благослови бог его добрую душу, всю жизнь делал именно это. Я имею в виду, помогал бедным мальчикам, а не богател. Богатым он никогда не будет. Деньги не задерживаются у него в кармане. Но теперь, благодаря моей доброй старой тётушке, которая любила меня больше, чем я заслуживаю, я разбогатела. По крайней мере, я чувствую себя богатой. И мы сможем зажить в Планфилде благополучно, если наша школа окажется процветающей. Планфилд идеально подходит для мальчиков. Дом большой, мебель крепкая и простая. Хватит места разместить несколько десятков учеников, а уж окружающая территория одно загляденье. Мальчики смогут помогать в саду и с цветами, Ведь труд оздоравливает душу, верно, отец? Фриз будет обучать их по своей методике, а папа может ему помогать. Я же буду кормить детей, холить их или лелеять, но и ругать принадобности, а мама мне подсобит, если что. Меня всегда тянуло к мальчишкам, и никогда не хватало их компании. А теперь их будет полн дом, и я в своё удовольствие смогу с ними возиться. Только представьте, какое роскошество! Пламфилд принадлежит мне. И со мной его разделит, вот так, а, ребят? Джо махала руками восторженно, ахала и, глядя на нее, вся семья расхохоталась. А мистер Лоуренс смеялся так, что все уже решили, что у него случился апоплексический припадок. Не вижу ничего смешного, серьезно ответила Джо, когда веселье улеглось. Что может быть более естественным и подобающим для профессора, чем открыть школу, а для меня жить в своей личной усадьбе? Посмотрите на нее, уже задрала нос. Усмехнулся Лори, которому все происходящее казалось невероятно смешным. Но позволь спросить, как ты намерена получать доход? Ведь если все твои мальчишки будут маленькими оборванными, этот урожай не продаж за дорого, милая моя миссис Бэр. Тедди, не занудствуй. Разумеется, будут у меня и богатые ученики. Пожалуй, для начала мы наберем только одних богатых, а потом, как дело пойдет, возьмем на воспитание пару оборванных, как ты выражаешься. К тому же, детям богатых родителей часто тоже не хватает комфорта и заботы. Я своими глазами видела, как этих несчастных малышей предоставляют слугам или требуют высокой успеваемости от детей, совершенно к учёбе неспособным. А ведь это самая настоящая жестокость. У кого-то от неправильного воспитания или равнодуши начинаются проблемы с поведением, другие остаются без матери. А уж переходный возраст не минует даже самых примерных мальчиков. И в это время терпение и забота нужны им как никогда. Люди смеются над ними, велят им быть ниже травы и тиши воды и ждут, что они в одночасье превратятся из милых детишек в воспитанных юношей. А отважные дети не жалуются, но все чувствую. Мне тоже пришлось пережить нечто подобное. Уж я-то знаю. Такие молодые медвежата мне особенно интересны, и я хочу показать им, что вижу за растрепанными головками, не складными подростковыми фигурами, теплые, честные, благонамеренные сердца. Да и опыт воспитания мальчиков у меня имеется. Не я ли вырастила одного гордостью и честью его семьи? Ты хочешь сказать, пыталась вырастить? С благодарностью ответил Лори. Но ты превзошёл мои надежды. Взгляни на себя, такой разумный, уверенный, деловой юноша, направляешь свои средства на благое дело и помогаешь бедным вместо того, чтобы множить доллары. К тому же ты не просто делец, ты умеешь видеть красоту и доброту вокруг, наслаждаться ей и делиться с окружающими, и всегда так делал. С тех самых пор, как я тебя знаю, я очень горжусь тобой, Тедди. С каждым годом ты становишься всё лучше, и все это чувствуют, хоть ты и не разрешаешь им себя хвалить. Когда у меня будут мои ребята, я покажу им на тебя и скажу: "Берите с него пример, касатики мои". Бедный Лори от смущения не знал, куда деться. Хоть он и стал уже мужчиной, прежняя робость внезапно дала о себе знать. В эти щедрые похвалы Джо все взгляды обратились на него. Джо, ты меня перехвалила, помолчишески отшутился он. Вы все сделали для меня очень много, и мне никогда вас не отблагодарить. Я могу лишь стараться делать всё возможное, чтобы не разочаровать вас. Правда, ты, Джо, в последнее время меня забросила, но у меня теперь другая помощница, не хуже. И если я чего-то достою, поблагодарите за это и этих двоих. И он ласково опустил одну руку на седую голову деда, а вторую на золотистую головку Эми. Теперь эта троица почти никогда не расставалась. Есть ли на свете хоть что-то прекраснее семьи? воскликнула Джо, у которой в тот день было чрезвычайно приподнятое настроение. Когда у меня будет своя семья, надеюсь, она станет такой же счастливой, как три других моих самых любимых и близких семейства. Будь Джоны и Фрид сейчас с нами это был бы рай на земле, тихо добавила она. А когда позже поднялась в свою комнату, проведя блаженный вечер с родными за обсуждением планов и надежд, ее сердце так полнилось счастьем, что она смогла успокоиться лишь, встав на колени у пустой кроватки, которая всегда стояла рядом, и подумав об Эд. Год выдался удивительный. События сменяли друг друга необычайно скоро, и все были одно другого радости. Джони успела опомниться, как оказалась замужней женщиной и обосновалась в Пламфилде. Затем у неё появилась собственная семья из шести или семи мальчиков, богатых и бедных, и её заведение оказалось на удивление успешным. Мистер Лоренс то и дело находил ребёнка, находившегося в особенно бедственном положении, умолял Джос Жалицы над ним и соглашался платить за его содержание. Таким образом, старый джентльмен с одной стороны сумел обхитрить гордячку Джони, желавшую брать у него денег, а с другой обращал её внимание на мальчиков, представлявшихся для неё наибольший интерес. Разумеется, работа не сразу стала спориться, и поначалу Джо наделала дурацких ошибок. Но благодаря мудрому профессору покой и мир вскоре восстановились, и самые непослушные оборванцы пришли в чувство. Джо души нечаянно в своей ватаге сорванцов, а если бы бедная тетка Марч была жива, она пришла бы в ужас, увидев, как по священным коридорам ее образовывающего чинного помеси шныряют Том и Дики и Гарри. Но во всем этом было своего рода поэтическое равновесие. Ведь прежде старая дама держала в страхе всех мальчишек в округе. Теперь же изгой и свободно лакамелись запретными сливами, оскверняли гравиевые дорожки грязными ботинками, не ведая страха и упрёка, и играли в крикет на большом поле, где сварливая корова без рога прежде лишь легала расшалившихся щенков. Поместье стало раем для мальчишек, а Лори предложил назвать его Бергартен, отдавая дань хозяину и жильцам. Пламфилл так и не стал престижной школой. Профессор не заработал состояний, но всё получилось именно так, как хотела Джо. Поместье стало счастливым местом, заменившим дом мальчикам, нуждавшимся в воспитании, доброте и заботе. Вскоре в большом доме не осталось свободных комнат. У каждой грядки на огороде появился свой хозяин, а в амбаре и сарае устроили настоящий зверинец, ведь Джо позволила детям держать домашних животных. Три раза в день Джо улыбалась своему Фрицу, сидя во главе длинного стола. По обе стороны которого сидели мальчики с сияющими лицами и смотрели на нее взглядами полными обожания. Они повириали ей свои секреты, а сердца их полнились благодарности и любви к матушке Бэр. Она слегка восполнила свой недостаток общения с мальчишками, но не уставала от них, хотя они и не вели себя как ангелы, а некоторые причиняли профессору и его супруге немало волнений и неприятностей. Но Джо верила, что в душе самого непослушного, дерзкого, несносного маленького сорванца Живёт добро, и это придавало ей терпения, учило мастерству обращения с детьми и со временем увенчивалось успехом. Ведь ни один смертный мальчик не мог долго оставаться непослушным, когда папа Бэр улыбался ему благосклонно, как солнце, а мама Бэр прощала его в пятидесятый раз. Джо очень дорожила дружбой ребят, их слезами раскаяния и тихими извинениями за проступки, смешными и трогательными маленькими признаниями, юношеской горячностью. надеждами и планами, даже их несчастиями, которые заставляли ее любить их только сильнее. Среди ее ребят были спокойные и кроткие, тихони и бунтари, были те, кто шипел, авел, заикался и хромал. А однажды она взяла к себе веселого маленького мальчика на четверть негритенка, которого больше ни в одну школу не приняли бы, но в Бергартоне встретились распростертыми объятиями, хотя некоторые и предрекали школе скорый крах с его поступлением. Да, Джо была там очень счастлива. Несмотря на тяжёлый труд, постоянные тревоги и несмолкающий шум, она наслаждалась жизнью, а аплодисменты мальчиков радовали её больше, чем похвала литературных критиков. Если она теперь и сочиняла истории, то лишь для своей ватаги верных почитателей. Шли годы, и у неё родились собственные дети, приумножив её счастье. Роб, названный в честь деда, и Тэдди, беспечный малыш, унаследовавший солнечный темперамент отца и живость матери. Их бабушка и тётки не доумевали, как они выжили среди оравы мальчишек, но они росли и цвели, как адованчики весной, а их озорные няньки любили их и служили им верой и правдой. В Пламфилде были свои праздники, и одним из самых любимых стал ежегодный сбор яблок. В этот день Марч, Лоренс и Бруки являлись в гости к Бэрам в полном составе и устраивали настоящее веселье. Через 5 лет после свадьбы Джо случился очередной яблочный фестиваль. Произошло это в тёплый осенний день, когда воздух был восхитительно свежим, поднимал настроение и заставлял сердце биться быстрее. Старый яблоневый сад нарядился по-праздничному. Поросшие мхом стены окаймляла бахрома цветущих астр и золотарника, в траве резво прыгали кузнечики, и казалось, не сверчки пели свою песню, а эльфы-валынщики явились на торжество. Белки собирали свой собственный маленький урожай. Перелетные птицы щебетали слова прощания, сидя в ветвях альхи на аллее, а красные и золотые яблоки были готовы упасть на землю, как только дерево хорошенько встряхнут. Собрались все, все смеялись и пели, взбирались на деревья и валились вниз. Все сошлись, что никогда еще не было такого идеального дня, как этот, и такой хорошей компании, и беззаботно предавались простым радостям, будто не было в мире ни горя, ни печали. Мистер Марч степенно прогуливался по саду с мистером Лоуренсом, цитируя Тассоколи и Клумелло, и наслаждаясь скромного яблока, пьянящим нектаром. Профессор скакал миш рядов зелёных деревьев, как храбрый тевтонский рыцарь с палкой вместо копья, и вёл за собой мальчиков, вооружённых лестницами и палками с крючком на конце, и побивающих рекорды по прыжкам с высоких деревьев. Лори следил за малышами, катал свою маленькую дочку в огромной корзине. Подсадил Дейзи, чтобы та посмотрела птичьи гнёзда, и осаживал шального Роба, чтобы тот не сломал шею. Миссис Марч и Мег высидали среди яблочных груд, как две помоны, и сортировали фрукты, поток которых никак не останавливался. А Эми, с прекрасным выражением материнской заботы на лице, рисовала портреты разных групп мальчишек и присматривала за одним бледным малышом, севшим под ли неё с маленьким костыликом и не сводившим с неё восторженных глаз. В тот день Джо была в своей стихии и носилась по саду под колов юбки. Ее шляпу можно было увидеть везде, но только не у нее на голове. А малыш Тедди торчал под мышкой, готовый поучаствовать в любом веселом приключении, которое ему подвернется. Маленький Тедди родился под счастливой звездой. С ним никогда ничего не случалось, и Джо не волновалась за него, даже когда кто-то из ребят затащил его на дерево, другой стал играть с ним в лошадки, а собственный отец... Как все немцы, считавшие, что младенцы способны переварить что угодно от кислой капусты до пуговиц, гвоздей и их собственных ботиночек, накормил его кислыми яблоками. Она знала, что в скором времени маленький Тед вернется к ней в целости, румяный, чумазый и спокойный, и она будет ему рада, ведь своих малышей Джо любила нежной любовью. В четыре часа пополудни наступило затишье, и сбор яблок временно прекратили. Сборщики отдыхали и сравнивали порезы и синьки. Затем Джо Мега и отряд старших мальчиков устроили пикник на траве. Чаепитие на свежем воздухе всегда было самой долгожданной частью дня. Во время этих чаепитий молочные реки с кисельными берегами текли в буквальном смысле. От мальчиков не требовали ничинно сидеть за общим столом, но разрешали им брать любое угощение, которое нравилось, и вкус свободы любое блюдо делал слаще. Мальчики в полной мере пользовались этой редкой привилегией. Некоторые пытались пить молоко стоя на голове. Другие играли в чехарду и в перерывах между прыжками лакомились пирогом. Вскоре поле засеяли крошками печенья, а пироги с яблоками каким-то образом оказались на дереве и глядели в сеток вниз, как диковины и птицы. Девочки устроили собственные чепити, а тед перемещался между угощениями, как его душе угодно. Когда все наелись до отвала, профессор предложил традиционный первый тост, который всегда произносил на праздниках. За тётю Марч, благослови Господь её душу. Тост, произнесенный этим добрым человеком от чистого сердца, ведь он никогда не забывал, как многим обязан покойной тетушке, молча поддержали мальчики, которых учили чтить тетушкину память. А теперь поднимем бокалы за шестидесятилетний юбилей нашей бабушки. Долкое лето! Кип-кип, ура! Как вы понимаете, за этим последовали радостные возгласы гип-гип, ура, и началось веселье, которое было уже сложно остановить. Стали по очереди предлагать тосты за здоровье всех присутствующих, от мистера Лоуренса, который у мальчика считался особым покровителем, до шломлённой морской свинки, не нароком выбравшейся из своего вольера в поисках юного хозяина. Кроха, будучи старшим внуком, приподнёс имениннице разные подарки, и было их так много, что на праздниках пришлось привезти на тележке. Подарки могли бы показаться странными и кривоватыми постороннему глазу, но для бабушки не было во всём мире ничего красивее. Ведь дети смастерили их сами. Каждый шовчик, проложенный терпеливыми маленькими пальчиками Дейзи на носовых платках, которые она сама подрубила, был для миссис Марч дороже самого изысканного гобелена. Обувная коробочка, сделанная крохой, представляла собой чудо инженерной мысли, хоть ее крышка и не закрывалась до конца. Роб сам сколотил табуретку, которая немного пошатывалась из-за кривизны ножек, но бабушка нашла эту качку успокаивающей. Дочка Эми же. Вручила ей дорогую книгу, в которой самым дорогим было посвящение, сделанное пока ещё неумело выведенными заглавными буквами: Милой бабушке от маленькой Бет. Во время церемонии вручения подарков мальчики куда-то запропастились, и когда миссис Марч захотела поблагодарить детей и расплакалась, а тедди стал вытирать ей глаза своим передником, профессор внезапно запел. Откуда-то сверху раздались другие голоса, которые вторили его словам, и постепенно в кронах деревьев зазвучал невидимый хор. Мальчики задушевно затянули песню. Слова для неё написала Джо, музыку Лори, а профессор репетировал с ребятами, чтобы произвести должный эффект. Ничего подобного миссис Марч ещё никогда не видела, и хор имел огромный успех. Бабушка очень удивилась и по окончании выступления захотела пожать руки всем безкрылым пташкам, от долговязых Франса с Эмилем. До маленького мулатика, у которого оказался самый сладкозвучный голос. После мальчишки разбежались посаду, чтобы порезвиться напоследок, а миссис Марч за черми сели под праздничный яблони. У меня никогда уже язык не повернется назвать себя невезучий Джо после того, как мое самое заветное желание исполнилось, проговорила миссис Бэр и достала кулечок-то диску в шина с молоком, которое он увлеченно размешивал. И всё же твоя жизнь сильно отличается от той, что ты представляла много лет назад. Помните наши воздушные замки? спросила Эми, улыбаясь и глядя, как Лорис с Джоном играют с мальчиками в крикет. Славные ребята. Приятно смотреть, как они на день смогли забыть о делах и резвляться как мальчишки, ответила Джо, которая теперь обо всём говорила по-матерински снисходительно. Да, конечно, помню. Но жизнь, о которой я тогда мечтала, теперь кажется эгоистичной, одинокой и неприветливой. Я не оставила надежд написать хорошую книгу, но могу и подождать. И не сомневаясь, что подобный опыт и виды сделают мою историю только интереснее. И Джо указала на группу рябящих серебритишек вдалеке, потом на своего отца, опёршись на руку профессора. Они вместе прогуливались на солнышке, увлечённые очередной беседой, приносившей им обоим огромное удовольствие. А потом на мать, сидевшую в окружении дочерей, как царица на троне. Внуки устроились у неё на коленях и у ног И все находили поддержку и счастье в её лице, которое для них всегда оставалось молодым. Мой замок больше всего похож на мою нынешнюю жизнь. Я мечтала о жизни в роскоши, но в сердце знала, что буду довольна даже если у меня будет скромный дом, Джон и чудесные дети. Всё это у меня есть, слава богу, и я самая счастливая женщина на земле. С этими словами Мэг положила руку на голову своему высокому мальчику и взглянула на него с нежной привязанностью. А мой замок сильно отличается от того, что я планировала, но я не стала бы его менять. Хотя, как и Джонни, оставляя надежду, однажды продолжит занятия искусством и не стану ограничивать себя помощью другим честолюбивым художником. Недавно я начала работать над скульптурой – это фигура младенца. И Лори говорит, что ничего красивее я еще не делала. Я с ним согласна и намерена изваять ее в мраморе, чтобы не случилось, у меня останется фигура моего маленького ангелочка. сказав это, Эми уронила слезу на золотистые кудри спящего ребёнка на своих руках. Её единственная дочь была слаба здоровьем, и страх потерять её вечно висел над солнечной Эми сумрачной тенью. Этот крест сильно повлиял на молодых родителей, сплочённых любовью и горем. Эми стала мягче, задумчивее, нежнее, Лори серьёзней, сильнее и твёрже. Оба учились понимать, что красота, юность, удача, даже сама любовь Ничто не способно уберечь от забот и боли, потери, печали, ибо в жизни даже самых удачливых из нас случаются ненастыдные дни, и дождь прольется на веку хоть раз, и дни печальные настанут. Она поправляется, дорогая, я в этом уверена. Не отчаивайся, надейся и не унывай, сказала миссис Марч. Аляскивая Дези наклонилась и прижала с розовой щечкой к бледной щеке своей кузины. Я не стану унывать, ведь рядом есть ты, мама. И Лори, который всегда берёт на себя больше половины ноши, ответила Эми тепло. Он не показывает беспокойства, очень ласков и терпелив со мной, предан Бэт, и так успокаивает и поддерживает меня, что я с каждым днём люблю его всё крепче. Да, моя жизнь не лишена испытаний, но, как и Мак, я могу сказать: слава богу, я счастлива. А мне и говорить ничего не нужно. И так видно, что я гораздо счастливее, чем заслужила, добавила Джо. Глядя на своего доброго мужа и пухлощёких детишек, которые катались по траве рядом с ней, Фриз, правда, толстеет с каждым днем, а седых волос у него все больше. Я, наоборот, стала худой как тень. Мне уже тридцать. Мы никогда не разбогатеем, а Пламфилд может сгореть до тла в любой момент, потому что неисправимый Томи Бенкс по ночам курит самокрутки из сладкого папоротника под одеялом и уже трижды поджигал себе волосы. Но несмотря на эти неромантичные подробности, мне не на что жаловаться. И я считаю, что в жизни мне подфартило. Простите за выражение, на кем поведёшься, от того и наберёшься. Живя с мальчишками, начинаешь разговаривать, как они. Да, Джонни, не сомневайся, тебя ждёт богатый урожай, кивнула миссис Марч, отгоняя большого чёрного сверчка испуганного Тэдди. Но он всё равно не сравнится с твоей мамой. Оглянись, сможем ли мы когда-нибудь отблагодарить тебя за то, что терпеливо сажала семена и пожинала плоды? поскликнула Джосс, любящий горячностью, которая так и не переросла. Надеюсь, с каждым годом будет всё больше зёрен и меньше плевел, тихо добавила Эми. Урожай большой, но я знаю, что в твоём сердце для него найдётся место, ласково проговорила Мэг. В ответ на это миссис Марч, тронутая до глубины души, могла лишь раскинуть руки и обнять собравшихся вокруг неё детей и внуков. голосом полным материнской любви, благодарности и кротости, она произнесла: Ах, мои девочки, сколько бы вы ни прожили, я не могу пожелать вам судьбы счастливее этой.